«А если с ним что-то случится?» – не унималась Кеори. «Мы же не знаем, насколько Кин – извращенная натура!» Они втроем находились в своем номере. Переоделись в пижамы, готовились ко сну. Мицука рассказала девушкам, от кого получила сообщение. Ей написала директриса и попросила оставить Изаму с ней на одну ночь. Помимо этого, Кин также написала, что именно благодаря ей Иошира уволился, а их маленькая команда не потеряла работу. Конечно, идти против такого Мицука не осмелилась. Однако она тоже переживала за парня, поэтому и всучила ему свой нож. А если б что-то до да произошло, то она, без сомнений, бросилась бы к парню на выручку. Однако прошло немного времени, но ничего не случилось. Тогда-то они и расслабились, по крайней мере попробовали. Однако ничего не вышло. И если до этого вся троица хотела спать, то после кражи и заму ни одна из них не могла сомкнуть глаз. Особенно Киори, бродившая из угла в угол. «Все будет нормально», — попыталась успокоить ее блондинка. «Кин не сумасшедшая, чтобы вот так в открытую заявлять о себе. Значит, дело всего лишь в сексе». «Ага, как же!» — Синевласка продолжала злиться. кори опять ревнует!» Довольно пропищала со своей кровати Мика и тут же получила в лоб подушкой. «Это так?» — мицука строго посмотрела на свою подчиненную. Время для шуток закончилось, все знали этот взгляд и не могли противиться. Кори опустилась прямо на пол и потерла кулачками подбородок. «Может быть», — неуверенно протянула она после недолгой паузы. «Просто он такой классный. Глаза, волосы, член», — вновь подала голос Мика и на этот раз получила подушкой уже от блондинки. «Это тоже», — печально вздохнула кори Мой первый и последний парень был тем еще козлом. Он никогда не заботился обо мне, не помогал. Тупо игнорил и считал своей вещью. Даже трахаться нормально не умел. Пару минут попыхтел и на боковую. Знакомо, — понимающе кивнула мицука Но если тебе нравится Изаму, то скажи ему прямо, иначе он так и будет спать с другими. Да не в этом-то дело, — Кори посмотрела на начальницу блестящими глазами. Как ни странно, но меня не особо-то и волнует его секс с другими, просто. Такой понимающий парень. Вот поэтому и скажи, повторила блондинка. А еще лучше так, она обвела всех радостным взглядом. Давайте завтра с утра заявимся к нему и скажем, как сильно его любим и ценим. Да, пропищала Мика. Согласна, воодушевилась Киори. И в этот момент по коридору пронесся страстный женский крик. А пока пускай он поработает на нашу команду. Еще немного. Хитро улыбнулась Мицука и упала на кровать.